Генри Лайн Олди Цикл Айкумена Книга первая Кукольник Пролог Иногда мне кажется, что наша Вселенная — лишь эпиграф к другой, куда более масштабной и содержательной Вселенной фрагмент, припаянный на скорую руку между заголовком и началом. Это не значит, что мы пустое украшательство, и цена нам грош. Это всего лишь значит, что в случае чего нами можно пожертвовать без особого вреда для общего замысла. Вас это утешает? Меня? Да. Карл Мария Родрик О. Ван -эмерих. Мемуары. Обе луны, Розетта и Сунандари, взошли рано. Плывя в светло-лиловом, глянцевитом, словно его натерли цветным воском небе, спутницы планеты без лишней суеты преследовали друг друга. Куда спешить, если погоня — лишь способ скоротать вечность? Сегодня, вчера, на прошлой неделе, тысячу лет назад они делали то же самое, не балуя зрителей оригинальностью. Зрители, в свою очередь, не спорили с красавицами, веками любуясь с соперничеством лун и тем, как закат ручьями стекает за шиворот горизонта. Орхидеи, над которыми днем жужжали осы и шмели, смежили венчики. Их поздние сестры, готовясь к ночному визиту бабочек-бражников, сделались похожи на гроздья облаков. Усилившись, аромат цветов волнами струился над зарослями папоротника. Облака вдали долине рощей криптомерии не остались в долгу, став похожими на орхидеи. Волнистые, легкие, с розовыми прожилками по краям и пятнышками кармина в середине. «Красиво!» «Да уж!» Два старика улыбнулись, смутившись банальности сказанного, и опять замолчали. Они сидели в шезлонгах на веранде двухэтажного особняка и курили. Один трубку, второй — толстую самокрутку. Обоим было за восемьдесят. Бодрая деятельная старость, особенно учитывая достижения современной медицины и тот факт, что средняя продолжительность жизни — В здешнем секторе галактики составляло 116 лет плюс-минус 3 месяца. Статистические данные, взятые известника медицины, заслуживали доверия. Если не доверять статистике, то кому? Взяв сплетеного столика по стакану, где плескалась душевная порция тутовой водки, старики сделали поглоточку, крякнули и с удовольствием. Зажмурились. Пили они без закуски и без тостов. Второе выглядело куда удивительней первого. Молча пьют на поминках, где сдравиться неуместны. Еще так пьют очень близкие люди, но старики не были похожи на друзей детства, кем за долгие годы все сто раз переговорено, и ничто уже не требует лишних слов. На горьких пьяниц которым без разницы, как пить, лишь бы выпить, они и вовсе не походили. Внимательный наблюдатель, изучая стариков, терялся бы в догадках. Судя по мелким нюансам поведения, эти двое познакомились не слишком давно. Взаимная симпатия не заменит привычку, рождаемую временем. Но с другой стороны, учитывая кое-какие приметы, Их можно было счесть и закадычными приятелями. Зато родственниками их бы не счел никто. Любитель вертеть самокрутки, смуглый, маленький, с диковатыми чертами лица явно прилетел издалека. За ушами и на затылке у него топорщился седой, жесткий, коротко стриженный газон, напоминая колючки ежа альбиноса. Тощие ручки-ножки в сочетании с брюшком, выкаченным за поясной ремень, делали человека смешным. Сонные, припухшие глазки усиливали комическое впечатление. Из одежды на комике имелась юбка до колен и кожаный фартук, где над кармашком выжгли эмблему. Паук держит в лапках муху. Все. Хорошо, что ночь предполагалась теплая. Зато трубакур одевался стильно, можно сказать, со вкусом. В нем чувствовалось если не порода, то умение вращаться в свете. Шорты из натурального волокна, рубашка на выпуск с пуговицами, каждую из которых украшал скромный голос значок Ладзара Сфорца, на ногах сандалии ручной работы. Дородный, крепко сбитый, Он дымил трубкой, распространяя запах вишневого табака, и раздувал ноздри орлиного носа, словно намеревался чихнуть. Лысая, как колено-голова, вызывала сомнения, Рослили на ней волосы хотя бы в молодости. Зато руки оказались волосаты сверх меры и вполне энергичны, судя по легкости, с какой они потянулись к тыкве долбленки, желая освежить содержимое стаканов. — Не напивайтесь! — строго предупредила их снизу женщина, возясь у вкопанного в землю стола. — Успеете еще! Щеголь прикусил трубку крепкими, на имплантированными зубами. — Да мы по капельке! — Знаю я вас! Поставь на место, кому сказано! Лысый щеголь подчинился, а его комический собутыльник вздохнул. Женщина, ее следовало бы назвать толстухой, домешала да бойкой, с какой она двигалась, а чепец и взялась за нож. Четвертушки курицы под ее пальцами и лезвием ножа живо теряли первозданный вид, превращаясь в одинаковые кусочки мяса без костей. Взлетев в воздух, они отправлялись мариноваться в кастрюлю с толкушкой, смесью куркумы, семян кинзы и сушеных корней турмерика с солью, сахаром и измельченным арахисом. Рядом ждали своего часа деревянные шпажки. Опытная хозяйка, женщина приготовила заранее даже веничек из лимонной травы сбрызгивать курицу маслом, когда она зашипит на углях в мангале. — ч маленький! — реплика адресовалась домашнему Тапиру, совсем еще детенышу. Тапир щипал траву, привязанной к декоративному плетню. Старшие родичи Дамби после вечерней дойки мирно отдыхали в хлеву, а этот, видимо, любимец хозяйки, Никак не желал угомониться. Вытягивал короткий хобот, фыркал, топал, подвижностью напоминая диких сородичей, ведущих преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Шерф с демби покрывали белые пятна и полосы, очень красивые на коричневом фоне. С возрастом украшения обещали слиться по бокам и на спине в единый серебристый чепрак. Когда за озером, над невидимым отсюда космопортом, раздался тоненький, еле слышный виск, сигнализируя о старте корабля, Тапир засвистел в ответ, совершенно не боясь постороннего звука. Должно быть, привык. Обратив внимание на пристальный взгляд старика с самокруткой, обращенной в сторону кастрюли, женщина хмыкнула, Нанизала три кусочка сырого, пропитанного специями мяса, на шпажку и бросила страдальцу. Тот ловко поймал еду над перилами веранды, кивком поблагодарил и принялся возиться с мясом. Обжарить шашлычок он не попросил. Тощие узловатые пальцы снимали курятину со шпажки, с тчанием разбирали на аккуратные, тоненькие, словно паутинки волоконца, и лишь потом отправляли в рот. В действиях старика крылось что-то от сомнительного искусства патолога-анатома. Следить за ним было чуточку страшновато. Второй старик поднялся из-за столика и в развалочку стал прогуливаться вдоль веранды. На внешней стене дома с этой стороны торчали вбитые и загнутые кверху гвозди на которых висели куклы. Марионетки. Десятка-полтора, возможно, больше. Кто и зачем развесил их именно здесь, оставалось загадкой. На ночь куклы имело смысл убирать под крышу, сберегая от ночной росы. И вообще, веранда — не кукло-хранилище. Впрочем, готовить еду на ночь глядя — тоже не слишком правильная идея. Окутанный душистым облаком дыма, старик прошел мимо куклы, изображавшей пампелианского гардлегата военно-космических сил в полном обмундировании. Миновал трех дам. Миловидную брамайни, одетую в робу и штаны мышиного цвета, и двух красоток в роскошных туалетах, темнокожую вудуни и помпелианку-брюнетку. Мастер-изготовитель передал даже стервозность — в глазах брюнетки. Насладившись женскими прелестями, старик задержался у двух детей-близнецов, рыжих и конопатых, с невыразительными лицами гематров, И, наконец, остановился у крайней справа куклы, ничем не примечательного человечка, одетого эстет-распорядителем. Сюртук цвета морской волны с вставками розового атласа, белоснежная сорочка — Лосины жемчужного оттенка, высокие ботинки на шнуровке. Казалось, скромные марионетке не слишком удобно в ярких одеждах. Ветер коснулся ее легчайшим пером. Кукла зашевелилась, стараясь отвернуться от любопытного зрителя. В ответ трубка пыхнула дымом, скрывая усмешку, и старик вернулся к столику. По дороге он протянул руку к перчаточной куколке, лежавшая на подоконнике. Из-за потешной круглой головы, слишком большой для тряпичного тельца, кукла выглядела спящим карликом. Но, передумав, брать не стал. — Не трогай! — с опозданием пригрозила хозяйка. — Вот несчастье, все ему надо! Не требовалось быть телепатом, чтобы понять. Трое людей возле дома ждут. Кого? Чего? Чтобы выяснить это прямо сейчас, телепат не помешал бы, но даже самый опытный псисканер не сумел бы сказать однозначно, дождутся ли будущее, как и прошлое, капризно, надежно скрывая свои тайны. Хотя о прошлом мы можем вспоминать, а на будущее можем надеяться. Слабое утешение, но другого не дано. А по небу плыли две луны не интересуясь заботами людей.